Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Энн Кэтрин Грин. Дом шепчущих сосен. Часть первая. Темный дом. Полный месяц стоял высоко, но зловещие облака, грозившие снегом, быстро надвигались на него. Я отчаянно гнал лошадь по зимней дороге. Только что... Я потерял все, к чему стремился, со всей жаждой своего неукротимого сердца. Потерял сокровища, ставшее целью моей жизни. И так как я не был человеком, сдержанным или владеющим собой, поражение мучило и терзало меня выше всякой меры. Месяц, быстро бежавший среди разорванных облаков, казалось, отражал в себе хаос, царивший в моей душе. Я даже не замечал, куда еду. Как-то случайно очнувшись, я понял, что незаметно для себя свернул на самый длинный путь и был уже недалеко от нашего летнего клуба, который назывался «Дом шепчущих сосен». Может быть, я сам бессознательно свернул сюда, а может быть, моя лошадь пошла этой хорошо знакомой дорогой. Я не думал над этим в тот момент. Оглянувшись и увидев, где нахожусь, я машинально спросил себя, не заехать ли мне в клуб и не закончить ли сегодняшний несчастный день самой безумной попойкой. И повернул лошадь. Однако тут же я вспомнил, что клуб закрыт, что сам я только сегодня утром запер его на всю зиму и в то же самое мгновение. При свете полного месяца за соснами показалась высокая крыша клуба и тонкая струйка дыма, вьющаяся над одной из труб. Затянув вожжи и остановив лошадь, я несколько секунд смотрел, не задаваясь вопросом, что это может значить. Но я был председателем клуба и чувствовал себя ответственным. Никакой ошибки быть не могло. Кто-то был там, и кто-то развел огонь в одном из каминов. Но кто? Я повернул лошадь и поехал к дому, стараясь держаться в тени сосен. Я чувствовал, что в клубе происходит что-то исключительное. Клуб стоял в стороне от всякого жилья, все кругом было покрыто снегом, направо простиралась белая поляна для гольфа. Над моей головой тихо шумели сосны. Я вылез из саней и направился к главной двери. Внезапно облака закрыли месяц и сразу стемнело. Сделав несколько шагов, я вдруг почувствовал, как ужасно пустынно, мрачно и жутко кругом. Но ярость и отчаяние, кипевшие в моей душе, не оставляли места страху. Почти радуясь странному приключению, я быстро прошел по глубокому снегу и взялся за ручку двери. Тут инстинкт заставил меня остановиться и быстро посмотреть по сторонам. Ни в одном окне света не было видно. Мрак и тишина царили вокруг. Мое сердце вдруг начало сильно биться. Я весь превратился в слух, но ничего не услышал. Тогда я дернул дверь. К моему изумлению она была не заперта и сразу открылась. Внутри было темно и тихо. Я вошел и осторожно закрыл за собой дверь. Невольно перед этим я взглянул на небо и увидел, что начинает светать. Оставшись в темноте, я опять остановился, размышляя, что мне делать дальше. Я чувствовал, что сейчас кого-то или что-то увижу. Но кого и что, я не имел ни малейшего понятия. Мои шаги, когда я двинулся вперед, отдались во всем доме целым рядом протяжных эхо. Мне показалось это таким шумом, который должен был бы разбудить мертвого. Но когда я остановился, в доме опять стало мертвенно тихо. Темнота и молчание кругом. Но это была не абсолютная темнота. Когда мои глаза привыкли, я начал различать предметы. Я мог точно определить место, где нахожусь, разглядел окна, лестницу, арки, ведущие в боковые залы. Я разглядел большие оленьи рога, висевшие, как я хорошо знал, над вешалкой. Эта вешалка почему-то заинтересовала меня. Я двинулся к ней и провел рукой вдоль стены. Холод пробежал по моей спине. На вешалке висело мужское пальто и шляпа. Я осознавал свои обязанности председателя клуба. В то же время я понимал, что в клубе никого не должно было бы быть, во всяком случае, с честными намерениями. Что-то тайное и мрачное лежало в глубине этого ночного вторжения в пустой дом, сразу же после того, как он был закрыт на зиму. Нельзя ли по этому пальто и шляпе узнать, кто здесь находится? Но у меня не было спичек. Я вспомнил, где их можно найти. Через два коридора от прихожей, где я находился, в кухне на полке, сегодня утром я видел спички. Я решил пробраться туда и пошел, ощупь и находя путь. Через минуту или две я вернулся назад со спичками в руке. Подойдя к вешалке, я уже собирался чиркнуть спичкой, когда... Вдруг неожиданный звук заставил меня остановиться. Это был звук открывшейся и закрывшейся двери где-то наверху. Я поспешно отскочил в темный угол за буфет. Почти сейчас же наверху над площадкой лестницы появился слабый свет, и послышались осторожные шаги. Кто-то шел, крадучись, стараясь как можно меньше шуметь, но в то же время шаги то приближались, то удалялись. Точно это был пьяный, который не мог найти дороги, или колеблющийся человек, не знающий, что делать. Мне казалось, что человек наверху, зная о моем присутствии, старается избежать меня. Но свет приближался. Человек, очевидно, шел со свечой. Что же это могло значить? Какой же нормальный человек, опасаясь засады, пойдет с огнем? Я стоял в недоумении, не зная, показаться мне при его приближении или остаться в своем углу. В этот момент неверные шаги остановились, и до меня донесся звук приглушенного рыдания. В нем слышалось такое страдание, такое отчаяние, что я невольно задрожал, и моим первым бессознательным порывом было бежать, бежать как можно скорее из этого темного дома где происходит что-то ужасное. Но мои ноги не двигались, я стоял, как приросший к месту. Шаги опять послышались, теперь уже совсем близко. Мелькнул свет, и наверху лестницы появилась фигура молодой девушки со свечой в руке. В жизни редко бывают удары, подобные тому, какой я испытал в тот момент. Звуки рыданий уже подготовили меня к встрече с женщиной, но, боже, только не с этой! Ничто на свете не могло заставить меня подумать, что этой ночью я встречу ее после всего, что произошло между нами, после того, во что превратилась моя жизнь, и здесь, в этом уединенном пустом доме, куда я сам боялся войти. Что я мог думать? Как я мог объяснить это? Чтобы как-нибудь справиться с собой и остановить поток мыслей, бешеным вихрем, мчавшихся в моей голове, я разглядывал эту хорошо знакомую фигуру, осторожно спускавшуюся с лестницы. Я назвал ее женщиной, но сейчас, более чем когда-либо раньше, я видел, что это был еще ребенок. Испуганный, взволнованный, потерявшийся ребенок. Она шла, одной рукой прижимая к лицу платок. Ее странная, фантастическая красота особенно поразила меня в тот момент. И все-таки я стоял и не двигался. Было что-то в ее лице, заставившее меня не выказывать своего присутствия. Это был непростой страх, такой естественный в пустом темном доме. Нет, это был безумный ужас, отражение чего-то невыразимо страшного, увиденного или услышанного ею там, наверху. Почему я стоял? Почему я не подбежал к ней? Я не могу объяснить. Может быть, тут сыграло роль то, что произошло между нами в течение последних часов, я не знаю. И вдруг видение исчезло, и наступила темнота. Мне показалось, что она оступилась на последней ступеньке и выронила свечу. Потом я услышал быстрые шаги через холл. Она остановилась недалеко от меня, словно что-то ища в темноте. Затем внезапно открылась дверь. Я ощутил порыв холодного ветра со снегом. Дверь хлопнула, и прежде чем я успел опомниться, снаружи щелкнул замок. Я, наконец, очнулся от своего столбняка, и, поняв, что она одна, не одетая, выбежала на мороз, и ветер бросился к запертой двери, и начал изо всей силы трясти ее и стучать. Никакого ответа не было, дверь не поддавалась. Тогда я бросился к окну. В темноте я долго не мог найти задвижек, потом разбухшая рама долго не открывалась. Дергая ее с бешеным усилием, я вдруг услышал звук, от которого у меня зашевелились волосы на голове. В доме был еще кто-то. Звук шел сверху. Я остановился, дрожа в ожидании развязки. Встретить здесь Кармель Кемберленд одну ночью в темном доме было уже достаточно странно само по себе. Но неожиданно узнать, что Кармель была здесь не одна, а с кем-то, это в то самое время, когда я ожидал исполнения всех своих надежд и желаний. Это было выше моих сил. Значит, за всем тем, что происходило в последнее время, стоял мужчина, которого я не знал. С какой-то мрачной радостью я сказал себе, что ну, начинаю что-то понимать. И теперь он был у меня в руках, это его пальто и шляпа. И он придет за ними сюда. Я оставил окно и ощупью пробрался к вешалке. Пальто и шляпа исчезли, их больше не было. Очевидно, она, Кармель, взяла их, когда мне показалось, что она что-то ищет. Значит, все-таки она одета. Одета в мужское пальто и шляпу. Я не знал, что думать, но должен был непременно узнать, что это значит. Наверху кто-то был. Холодная ярость опять закипела во мне, и я осторожно начал подниматься по лестнице, стараясь не шуметь. Я вспомнил дымок, который видел над крышей, и что тогда же определил комнату, где должен был быть разведен огонь. Туда я и шел, теперь невольно замедляя шаг. Какой-то холод проникал в душу. Смутное предчувствие чего-то останавливало меня. Наконец я дошел до этой комнаты. Это была дамская комната. Я остановился в дверях и чиркнул спичкой. Ничего необыкновенного на первый взгляд я не заметил. Но почему-то я не решался войти. Я весь дрожал, как в лихорадке, с трудом удерживая стучавшие зубы. А почему, я не знал сам. Никогда в жизни не приходилось испытывать мне такого страха. В камине я увидел тлеющие угли. На диване была навалена груда подушек, но я знал, что ужас был в этой комнате. Спичка догорела и погасла, я быстро зажег другую. На этот раз я вошел в комнату. Ничего особенного не было. Но меня поразили подушки на диване. Казалось, их собрали со всего дома. Диван до верха спинки был завален подушками. Спичка начала мне жечь пальцы, и я ее бросил. Но нужно было что-нибудь делать, мой страх неожиданно прошел. Вместо него меня охватила какая-то тоска. Уверенность в чем-то ужасном, что должно случиться или уже случилось. Я вспомнил про свечу, которую уронила Кармель, и решил, что прежде всего должен ее найти. Я спустился вниз и долго шарил по полу, пока, наконец, нашел. Сначала подсвечник и потом свечу. Я зажег ее, и свет сразу успокоил меня. Я почувствовал, что теперь я господин положения. Быстро поднявшись наверх, я прошел в ту же комнату и, поставив подсвечник на стол, подошел к дивану и начал сбрасывать с него подушки. Не знаю, чего я ожидал, но чувствовал, что это нужно сделать. И вдруг я увидел между подушками прядь женских волос. Я ухватился за подушки, сдвинул их все сразу и опустился на колени, около дивана, пораженный самым безумным ужасом, какой только может испытать человек. Это была смерть. Передо мной лежала мертвая, убитая женщина. И это была она, Аделаида. Женщина, которую я собирался обмануть сегодня вечером. Она лежала передо мной с застывшим, точно вопрошающим лицом. Несмотря на ужас и волнение, я поднялся на ноги и осмотрел комнату, будто надеясь что-нибудь понять. Это была Аделаида Кэмберленд, моя невеста. Кармель, которую я видел за несколько минут перед этим, была ее сестра. Я взял руку мертвой девушки, лежавшей на диване, и увидел, что нет обручального кольца. В то же мгновение мой взгляд упал на черные пятна, ясно выделявшиеся у нее на открытой шее. Я отшатнулся. Значит, это действительно было убийство. Будь это самоубийство, еще можно было что-либо понять, объяснить, но убийство! Что же я мог подумать, если только не... Поняв вполне значение этих черных пятен, я бессильно опустился на пол.